Глава тридцать девятая С Казимижем мы познакомились случайно, но он верил, что это судьба. Так дело было. С тяжелыми мыслями о своем третьем муже гуляла я по бытгощу, добрела до старого места и застыла у памятника жертвам фашизма. Я почувствовала себя жертвой третьего мужа. Мысли о нем приобрели оттенки трагизма. Ощутив острую нехватку любви, я устремилась к Всевышнему. Не пугайтесь, просто вошла в костел, который был рядом с памятником. В костеле шла служба. Играл орган. Народу было так много, что свободных мест на скамейках почти не осталось. Я отыскала себе уголок и уселась. Службы не слышала. Разглядывая высокие своды потолка, призадумалась, мысли скакали. Как здесь скучно горевала я. Зачем Якубу приспичило ехать в Германию? Хоть он развлек бы меня. Очень вкусные получились вчера у бабушки Франи Клёцки. А какого Пётр зажарил честь моего приезда барашка, пальчики оближешь и язык проглотишь. На этой содержательной мысли я была потревожена. — Простите, не помешаю? — услышала я низкий, словно простуженный голос. Повернула голову влево. И увидела симпатичного молодого мужчину лет двадцати восьми, не больше. Мне в ту пору было, кажется, двадцать три. Короче, возраст мужчины показался приемлемым для приятной беседы. А то, что мужчина расположен на такую беседу, я не сомневалась. Его выдало восхищение, возникшее у него в глазах. От мужчин такие взгляды мне редко перепадали. Чего не могу сказать о сестрах по полу. Женщин мои недостатки восхищают частенько. Иногда даже приводят в восторг. Особенно подругу Ганусю. И Ненуся от Гануси не отстает. Ой, впрочем, и Туся. Но не будем о грустном. Вернемся к Казимежу. «Не помешаете, ответила я и вернула свои с легкой косинкой очи с водом огромного потолка. Мужчина присел на скамейку рядом со мной, А я с еще большим рвением предалась размышлением. На этот раз мысли не множились и не скакали, а потекли ламинарно, как любил выражаться Каземиш, то есть в одной плоскости. Интересно, он женат? Прикид на нем ничего, значит, денежки водятся. Выходит, женат. Хотя вовсе не обязательно. Чем же он занимается? Явно интеллигент. По-моему, даже слишком. Мог бы и беседу со мной завязать. Надоело сидеть безмолвие. безмолвии. «Так, пора уходить. Если он с серьезными намерениями, увяжется за мной. Если нет, пусть молится, раз ему больше нечем заняться». Я поднялась со скамейки и медленно направилась к выходу. Мужчина вежливо меня пропустил и снова присел на скамейку. «Черт возьми! Как я разозлилась! Снова не повезло! Зачем он тогда глазел? Зачем восхищался?» — сердито думала я, выходя из костела. Как тут не вспомнить народную поговорку, которую любила моя хохлушка-свекровь, мать первого мужа? «У церкви была, никто и не полапал», — говаривала она. «Не то ли произошло и со мной, но в самом прямом смысле простите за откровенность. Я дошла до моста, постояла, опираясь на перила, посмотрела на темные воды брды, да и замечталась» представила вдруг себя в объятиях того незнакомца, казимижа Честное слово, еще не было со мной такого. Так к нему вдруг потянуло, что хоть обратно в костел беги. Такая мысль не показалась мне совершенно абсурдной. Ах, почему это женщины всегда должны ждать, когда на них обратят внимание? Почему только мужчины могут выражать все желания вслух? Громко и горестно вопросила я у реки Брды. «Нет, нет, не надо, пожалуйста!» — услышала я простуженный голос. Это был он. Взглянув на него, я спросила, что не надо. Было очевидно. Он принял меня за чокнутую, готовую с моста сигануть. «Пожалуй, уже ничего», — с улыбкой ответил он, сообразив, что я не самоубийца. «Я вами залюбовался. Вы так величественно держите голову, будто вас специально учили этому. Вы не ошиблись!» — охотно разоткровенничалась я. «Совсем малышкой бабуля отдала меня в спортивную секцию по фехтованию. Она хотела исправить мою косолапость, но ничего не добилась. Там научили меня держать голову, а заодно и спину, и кое-что еще», — добавила я, имея в виду только шпагу. «Но косолапость осталась. Он пропустил мою последнюю фразу мимо ушей, значит, знает, как вести себя с дамами. Этим он меня окончательно обворожил». «Значит, вы фехтуете?» С милой улыбкой восторга спросил незнакомец. Этой улыбки, к месту сказать, он не убирал со своего лица до самого дома бабушки Франи, куда вызвался меня проводить. Фехтовала. И дофехтовалась до первого разряда. А вы чем занимаетесь? В данный момент вами любуюсь. В костюле вы были так трогательны во время вашей молитвы. Я догадалась. Видимо, он имеет в виду тот момент, когда я вспоминала барашка. «Меня зовут Муза», — демонстрируя хорошее воспитание, представилась я, хоть меня об этом и не просили. «Казимеш Балецкий для вас просто казик. В таком случае я, Муза, добрая». «Могли бы и не говорить, то, что вы добрая, я понял с первого взгляда», — сказал мне Казимеш. «А я поняла, что готова позволить ему пользоваться своей добротой. До самой своей смерти готова. Но вышло все не так, как я хотела». Вышло все очень плохо».